ЦЕНА ДЕНЕГ В основе денег лежат два универсальных принципа. Первый. Универсальная конвертируемость. Деньги, словно философский камень, могут превращать землю в верность, справедливость в здоровье, грубую силу в знания. Второй. Универсальное доверие. Деньги играют роль посредника, позволяющего любым двум людям сотрудничать в работе над любым проектом. Эти принципы помогли миллионам незнакомцев эффективно участвовать в производстве и торговле. Но есть у этих принципов и обратная сторона. Когда все конвертируется во все, а доверие строится на анонимных монетах или ракушках, Это разъедает местные традиции, близкие связи и человеческие ценности, а на их место приходит беспощадный закон спроса и предложения. Человеческие сообщества, в первую очередь семья, всегда основывались на вере в нематериальные ценности, такие как честь, верность, нравственность и любовь. Их на рынке не найдешь. не продашь и не купишь за деньги. Некоторые вещи просто нельзя делать ни за какую цену. Родители не должны продавать детей в рабство. Набожному христианину следует избегать смертного греха. Рыцарь никогда не предаст сюзерена и вождь не уступит чужакам исконные земли племени. Деньги всегда пытались не спровергнуть эти барьеры, просочиться сквозь них. словно вода сквозь щели в плотине родители продавали в рабство одного из детей чтобы накормить остальных глубоко верующие христиане убивали воровали мошенничали а на добытые деньги покупали себе отпущение грехов честолюбивые рыцари продавали свою лояльность тому кто больше заплатит а на эти деньги покупали верность собственных солдат и вожди продавали Родовые земли чужакам, явившимся с другого конца света, не терпелось присоединиться к глобальной экономике. У есть еще более темная сторона. Они, конечно, формируют доверие между незнакомцами, но доверие вкладывается не в людей, не в общество, не в святыни и ценности, а в сами деньги. Это... Мы не человеку поверили, соседу или чужому, мы поверили в монеты, которыми он посверкал перед нами. Закончатся у него деньги, закончится и доверие. По мере того, как деньги размывают плотина родства и соседства, религии и государства, мир превращается в глобальный и бессердечный рынок. Так что экономическая история человечества – штука довольно щекотливая. С помощью денег люди налаживают сотрудничество с далекими и незнакомыми партнерами, но боятся, что деньги разрушат основные ценности и задушевные отношения. То есть одной рукой люди с готовностью уничтожают плотины, которые все еще сдерживали движение денег и всемирную торговлю, а другой рукой возводят новые дамбы, чтобы защитить страну, веру или экологию от разрушительных сил рынка. Сегодня принято верить в окончательную победу рынка. Плотина, возводимая правительствами, священниками или обществом, не смогут сдержать напор денег. Но эта вера наивна. Жестокие завоеватели, религиозные фанатики и ответственные граждане ухитряются вновь и вновь одолевать расчетливых купцов и влиять на экономические процессы. Так что не стоит рассматривать процесс объединения человечества исключительно с экономической точки зрения. Чтобы понять, как тысячи раздробленных обществ постепенно слились в нынешнюю всемирную деревню, необходимо учитывать роль золота и серебра, но не следует забывать о не менее важной роли стали.